Глава шестая Вечер неспешно опускался за окнами. Тихо скулил в подворотне. Словно брошенный на произвол судьбы, пес смотрел печальными мокрыми от дождливых слез глазами на окна управления, за которыми обосновалась могильная тишина, и стояли в немом оцепенении, не отрывая взглядов от экрана телефона, визгляков и лисицына. Они взирали на безжизненное, поломанное падением с высоты тело, лежавшее без движения и сами боялись пошевелиться. «Привет, народ! Как у вас тут уютно!» «И Питбуль у вас клевый на входе сидит, еле продрался через него!» «Чего трубку никто не берет? Обзвонился уже!» Кирилл зашел в кабинет, оглядел перекошенные лица матери и Глякова и спросил. «Что с вами?» Лисицына отдала сыну телефон, тяжело опустилась на стул и закрыла лицо руками. «Кто это?» задумчиво спросил Кирилл. «Глаша», выдохнул Стас и впечатал кулак в поверхность стола с такой силой, что древесина протяжно застонала. «Не понял», сдавленно выдохнул Кирилл. Стас отошел к окну, прижался горячим лбом к холодному стеклу и тихо сказал. «Кто-то от моего имени вызвал Глашу. Потом пришел этот видеофайл, на котором видно, как она заходит в какую-то заброшку. Потом ты сам все видел. Она пошла по доске, и та под ней проломилась. «Где она?» — Визгляков попытался подобрать слово. «Лежит. Никто не знает». Кирилл несколько раз пересмотрел видео, молча отправил его себе на телефон и разослал коллегам. Алло, проговорил он, набрав номер своего отдела. Никто не уходит по домам, пока мы не выясним, где это место. Он поднял глаза и произнес: "Мам, можно я в твой кабинет? У меня ноут с собой, чтобы время на дорогу не тратить. Я подключусь к своим по удалёнке." «Только нужно, чтобы мне никто не мешал». «Иди». Анна протянула ему ключи. «Кирилл, нужно что-то делать», — потеряно сказала Лисицына. «Она может быть жива». «Наверное», — тихо добавила женщина. Погорелов, заняв пост на одной из лавочек в дворе, откуда был виден вход в морг в очередной раз, поклялся себе каким-то образом накопить на новую машину. потому что старая ездила от раза к разу, и то только вокруг станции техобслуживания. Просидев около часа под моросящим дождем, Сергей понял, что бабульки, дежурившие по окнам, уже начинают беспокоиться, и совсем скоро приедет бравый наряд полиции, развалив его прикрытие. «Ладно, надо как-то по-другому проверять», — пробормотал Погорелов. Но как только он встал со своего места и медленно пошел в сторону автобусной остановки, то заметил, что в окнах морга на секунду зажегся и потух свет. Погорелов остановился, быстро пересек пустую улицу, приблизился к основному входу и потянул на себя дверь, но она была закрыта. Вытащив из кармана наручники, Погорелов зацепил их на дверных ручках — чтобы злоумышленник не смог удрать, а сам направился к запасному выходу. Зайдя внутрь, Сергей огляделся. Вокруг было пусто, холодно и тихо, как и должно быть в приличном заведении подобного рода, если нет ночного дежурства. Пройдя несколько шагов, Погорелов прислушался, но не было даже намека на то, что кто-то из живых есть внутри. Сергею стало несколько не по себе — потому что к встрече с реальными бандитами он был всегда готов, а вот свидание с потусторонним как-то напрягало, и он всегда обходил такие темы стороной и особо не верил в силы, властвующие над суровым реализмом. Присев на табуретку возле прозекторской, Сергей посмотрел на часы, сверился с расписанием автобусов и решил, что здесь хоть и не тепло, но не так сыро, как на улице, А поскольку райончик кафешками не изобиловал, то морг представлялся наиболее уютным местом, где можно было переждать время до отъезда. Вспомнив про наручники на входной двери, Погорелов поморщился и подумал, что проходящие мимо явно будут живо интересоваться такими новинками в запорной системе. «Видимо, придется идти», — вздохнул мужчина, но вдруг замер. Из темного коридора От холодильников, где лежали тела, явно послышался звук шагов. Осторожный, крадущийся, скользящий звук прошелся морозом ужаса по загривку оперативника. Погорелов неслышно метнулся за шкаф и в щелку стал смотреть за тем, что могло появиться из прохода. Сначала на блестящее линолеум пола, где крутилось пятно от уличного фонаря, упала тень. Потом Погорелов увидел, как по стене выползают пальцы, и еле сдержался, чтобы не заорать, а дальше неожиданно показался мальчишка, воровато оглядывающийся по сторонам. «Ну, пошли, что ли?» — тихо сказал он кому-то за спиной. «Стремно!» — отозвался второй голос. «Не ссы! Лаве срубим! В этот раз немного!» зато клиент стабильный и будет доволен. Я и так папку с мамкой еле заставил дядьку напоить. какую чухню им гнал целый день, что у него ребенок на руках умер, а он сделать ничего не смог, а потом скрывал его. — Сказочники вы, однако! — громко сказал Погорелов, выходя из-за шкафа и включая свет. Спустя час, когда чехарда с поимкой пацанов... вызовом наряда и родителей улеглась довольный погорелов набрал визглякова ну что стас я раскрыл преступление века сказал оперативник тут в провинции такие юные бизнесмены растут что мне страшно за будущее страны короче эти вундеркинды от бизнеса спаивали дядю патологоанатома и торговали разными препаратами и инструментами а на днях продали труп который мы потом нашли расчленённым. «Я понял», — глухо сказал Визгляков. «Ты чё такой? Что случилось?» «Глаша погибла». Визгляков отключился, а Погорелов так и остался стоять, прижимая замолчавший мобильник к уху. Ночь скорбно стояла за окнами, махала траурными ветрами. отражалась в рюмках с горькой водкой, стоявших перед лисицыной, Везгаликовым и Латуниным. Я даже думать не могу. Уронила лисицына первый раз в жизни, растерявшись в подобной ситуации. Таких новостроек миллион. Если даже ребята Кирилла не смогли найти, куда она уехала, то я просто не знаю, что делать. Судя по количеству мусора, это какая то законсервированная стройка пожал плечами взгляков кирилл сказал что ребята их отдельным списком вывесили но их тоже очень много патрули разослали пока никакой инфы нет вот так сидеть и ничего не делать это чудовищно опрокинув рюмку в рот проговорил латунин лучше бы погоня какая то ну иди в побегай вокруг здания тихо отозвался стас в кабинет тихо зашел кирилл взял со столоводочную бутылку и отхлебнул прямо из горла грамотная картинка никакой лишней информации представление только для нас и так чтобы мы не могли заглянуть за кулисы Визгликов присел на подоконник и взглянув в коридор замер «Стас Михайлович, вот вообще не смешно!» Глафира, вращая глазами, влетела в кабинет и остановилась напротив Визгликова. «Вы вообще не в себе, что ли? Это я еще остыла по дороге, потому что телефон потеряла. Я из этой помойки еле выбралась!» «Дура!» — коротко бросил Кирилл и выскочил за дверь. Глафира, проводив молодого человека... Недоуменным взглядом посмотрела на онемевших присутствующих. «Я что-то пропустила?» Визгляков, налив себе рюмку до краёв, залпом выпил, взял со стола телефон и подал его Глаше. «Мы думали, тебя уже нет в живых. И знаешь, когда я тебя увидел, то решил, что водка палёная». «Погодите». Глафера, глядя на видео, стянула с себя перепачканное по -моему, пальто. «Но ведь это точно я вхожу». «Но по мосткам я не ходила. Там доска была не закреплена. И я вниз упала, но там от силы полметра над землей. Глаша вдруг замолчала, потому что увидела, как Лисицына стремительно поднялась, подошла к ней и обняла. «Хватит этих игр. Нужно приложить все силы, чтобы найти его. Это уже никуда не годится». — сказала Анна, отстраняясь. Вскоре тишину размешал смех, звон хрусталя, громкие голоса, и маска печали потихоньку стерлась. Но Глафира вдруг остановилась, огляделась и глухо уронила. — А чему мы радуемся? Там ведь действительно кто-то погиб. — Я домой. Вылетев из здания, Глафира оглянулась на вход, мысленно плюнула на всех оставшихся и понеслась по залитой дождем дороги. Продолжая копаться в себе, она только на полпути вспомнила, что даже забыла сесть в машину. Вымокшая и все еще чадящая палитрой помоечных запахов, Глаша вернулась, села в автомобиль, оглядела себя и поняла, что в таком виде ехать заливать свои страхи куда-нибудь в бар просто смешно. Девушка завела машину, протерла щетками лобовое стекло и медленно вырулила на пустую улицу, чтобы ехать домой. Тем более, что осенний вечер уже плотно взял город в кольцо метущейся непогоды. Одинокий вечер, тяжелая печать гнева и проклёвывающийся страх совсем лишили глашу сна. И, в конец измучившись, девушка села на кровати в четыре утра, и долго пялилась в стену, чтобы понять, чем можно занять несколько часов чудесного времени, оставшихся до рассвета, когда уже можно будет ехать на работу или на встрече. Глянув в телефон, где болталось сообщение от Визгликова с адресом и аккаунтом Кольщика, Глаша к своей радости и удивлению обнаружила, что тот не только живет неподалеку, но еще и работает исключительно с вечера до утра. То есть сейчас было самое время завалиться к нему в гости. Быстро ополоснувшись души, Глафира выбежала из квартиры, поблагодарила радушных хозяев круглосуточной кофейни за то, что они всегда работают, и, выставив адрес на навигаторе, понеслась прочь из города, в притулившийся пригород, уже считающий себя частью мегаполиса, где, судя по всему, обитал кольщик Миша, так и не взявший трубки. «Но это нужно попытать», — резюмировала Глафира, пятый раз набирая его номер. Настойчивый женский голос, сопровождавший Глафиру всю дорогу, указал несколько давно несуществующих дорог, и после этого Глаша остановилась на торговой площади небольшого поселка и, подойдя к недавно открывшейся пекарне, спросила. «Простите, мне вот этот адрес нужен. Навигатор вообще не показывает, куда ехать». А так у Мишки-колдуна ничего там не работает. Мельком взглянув на адрес, сказал продавец. Телефоны не ловит. Навигаторы учатся по бумажным картам читать. Засмеялся он, довольный своей шуткой. Так ехать куда? А ты за любовью или за деньгами? Стрельнув глазами, спросил усатый мужчина. Я за ответами. Глафира тяжело посмотрела на продавца и добавила. «Я из другого магического общества. Следственный комитет называется. Хотите проверку на наколдую?» «По этой дороге прямо до рощицы доедешь, и направо по грунтовке, как раз в его дом и упрешься. быстро проговорил человек. «Спасибо», — тихо сказала Глаша и, развернувшись, пошла к машине. Протащив машину через все лужи, Глафира проехала рощу в светлеющем сумраке утра и увидела, как из тумана острыми углами продирается темный дом с единственным светлым окном. Подъехав к забору, девушка остановилась и, поискав глазами звонок или кнопку домофона, ничего не нашла. Глаша вышла наружу, окунулась в густую взвесь мокрого дождя и попыталась найти способ попасть внутрь. «Не открывают?» Вдруг позади нее послышался густой мужской бас. Глафира чуть не подпрыгнула от испуга. Она отшатнулась к забору и увидела перед собой широкое улыбчивое лицо, густо заросшее бородой. «Нет». «Плохо», — снова улыбнулся незнакомец. «Ну тогда давай сами откроем». «Подержи», — сказал он и сунул Глафире в руки поводок, на другом конце которого болталась упрямая коза. «Кто это?» — испуганно сказала девушка, только заметившая животное. «Чудище лесное!» — усмехнулся мужчина. «Вечером спасть бы не вернулась. Ходил в лес искать. Вот нашел. «Так вы и есть хозяин дома?» «О, ключ есть. Значит, я хозяин». Рассмеялся мужчина, доставая связку из кармана. «Стас говорил, что ты зайдешь. Глафира оторопело уставилась на него. «А вы откуда знаете, что это я?» «Ветры напели». Весело отозвался мужчина. Пекарь позвонил. Сказал, ко мне молодая и красивая следователь едет. «А, то есть Визгликов вам меня описал как молодую и красивую?» «Нет, он сказал, что ты красавица, как хорошая водка». Можешь всю печень вместе с мозгом проесть. Потому посоветовал, чтобы я тебе сразу все, что знаю, поведал. Мужчина взял поводок и открыл калитку. Ну, заходи, что встала. Ты сразу в дом иди, а я гулёну отведу в стойло. Глафира ступила на хрустящую гравием дорожку, помялась на пороге и, толкнув дверь в чужое жилище, оказалась в самом странном месте, какое она могла себе представить. Окружающее пространство было сродни колдовской лавке. «Только ведьмы на метле не хватает», — пробормотала девушка. И словно в отклик на ее слова, наверху лестницы материализовалась девица в остроконечной шляпе и коротком полупрозрачном платье. Она бодро спустилась под изумленным, глашенным взглядом, улыбнулась и спросила, «Кофе хотите?» «Да», — машинально ответила Глафира. «Познакомились?» — спросил хозяин дома. «Ученица моя», — гордо сказал он, показывая на девушку, медленно перемещающую турки в горячем песке. «Прям гордость! Но ну, пошли в кабинет, за дела наши поговорим». Мужчина протиснулся в довольно узкий проем слева от входа, и Глафира, пройдя следом, поняла, что они оказались в пристройке, которую с улицы было не видно. «Здесь был тоже какой-то другой мир». Возле огромных окон стояли растения, подсвечиваемые розовыми лампами. В углу, ростом в потолок, стояла статуя Анубиса. Книжные полки ломились от толстых томов. — Садись на шаманку! — кивнул мужчина на кресло для клиентов, кто приходил за заговоренными татуировками. — Спасибо, — присев на краешек, проговорила Глаша. «Не — Не-не, спиной ко мне повернись! Сказал Миша, включил тату-машинку. Лопатку левую оголи. «Зачем?» — оторопела Глаша. «За тобой темнота ходит. Впустишь ее, считай, пропала твоя душа. Оберег тебе набью». «А если я не хочу?» — развела руками Глафира. «Да кто ж тебя спрашивает?» — рассмеялся мужчина. «Ты думаешь, у меня нет дурманов, чтоб тебя спать положить и сделать все по-человечи?» — усмехнулся он. Я и так устой свои нарушаю. Без просьбы иду на помощь. Ничего не поняла. Потрясла головой Глафира. Я не ухожу за границы просьб. Люди приходят, просят, я делаю. Дальше все. У меня есть свой путь. А тебя защитить нужно. Многих спасешь. Но если тебе не помочь, то сама пропадешь. Глафира смотрела в темные глаза мужчины. Ей начало казаться, что комната наполняется туманом, одна из стен истончается, и за ней проглядывает морозная страшная темнота. «Глаша! Глафира! Очнись!» В нос девушки ударил резкий аммиачный запах. Она вдохнула и, открыв глаза, увидела склонившихся над ней Мишу и его помощницу. «Впечатлительная это какая!» «Что со мной было?» — слабым голосом спросила девушка. «Энергоинформационное поле у тебя сильно замусорено», — покачал головой Кольщик. «Мне понятнее не стало», — сказала Глафира, вставая с шаманки и чувствуя боль на левой лопатке. «А сколько времени?» «Так уже десятый час». «Ты долго спала», — пространно сказал Кольщик. «Зато на анестезии сэкономили». девушка поднесла к спине глаши зеркало и та обернувшись через плечо увидела что теперь на ее спине красным пятном рдеет вспухшая кожа со странным черным рисунком вы что обалдели растерянно сказала глаша так сегодня не мочи а завтра мазью помажешь я тебе ее с собой завернул и не благодари а теперь давай к твоим вопросам а то мне скоро спать надо «Устала», — сказал Кольчик. «Теперь тебе полегче будет». «Я даже забыла, зачем я вообще пришла». Глафера полезла в сумку, вытащила оттуда два пакета с пучком горелой травы и со свечами, и показала Мише. «Я хотела узнать про вот это». «Ну, оставляй. Мне сейчас уже думать даже больно. А завтра ночью весь расклад тебе дам. А теперь иди». — Тебе моя сделает кофе. Поправишься и дуй на работу. Глафира на слабых ногах вышла в коридор, увидела приветливо улыбающуюся ей девушку и, словно заворожённая, пошла на кухню. — Отлично, рабочий день начался, — проговорила Глафира, когда уже вернулась в машину и попыталась осознать случившееся. На автомате Глаша доехала до работы, некоторое время посидела в машине, собираясь с мыслями, и очнулась только, когда услышала дробный стук в окно. «Привет, Рома», — приоткрыв стекло, сказала Глаша. «Привет». «Я про Ефремовых инфу получил». «Рассортировал». «Пошли к кофею, треснем, и я тебе все расскажу», — шмыгая красным носом сказал он. «Ты простыл, что ли?» Вылезая из машины, спросила Глафира. «Есть Сковозанула «Сквазануло где-то». латунин открыл входную дверь показал охраннику удостоверение и толкнул турникет кстати глаша а я нашел казанцевых кто это не сразу поняла Глафира. ты просила родители той девушки которая в поселке вроде как пропала а вроде как и сама уехала и что они с первого адреса где я их нашел уехали сейчас вроде как обосновались в пригороде питера «Надо съездить с ними поговорить», — заходя в кабинет, проговорила Глафира. «Стас Михайлович, можно к вам?» С некоторым вызовом спросила она, глядя на Визглякова. что то мне не очень нравится твое лицо и настрой», — покривился Стас. «Если я скажу нельзя, то ты не зайдешь? проговорил Визгляков, глядя, как Глаша заходит к нему в кабинет и садится напротив. «Я надеюсь, я на тот свет попаду раньше, чем вы». Со свирепым выражением на лице сказала Глаша и стал расстегивать пуговицы на рубашке. — И закажу вам там отдельный котел. Э, польская, ты мне тут стриптиз не устраивай. Я нимфеток не особо, — замахал на нее руками Стас. — Чего тебе надо? глафира растянула рубашку с левого плеча и повернулась к Визглякову спиной. — По вашей милости мне тату набили, — гаркнула Глаша. — Польская, ты вообще оборзела? искренне возмутился Стас. «Здесь-то я при чем? «Это ваш Кольщик. Я к нему поговорить поехала. Он меня загипнотизировал. И очнулась я уже с меткой на спине». «И...» — протянул Стас. «Это вы меня туда послали», — упрямо повторила Глаша. «Польская, а если я тебя куда-нибудь подальше пошлю, ты тоже с подарками вернешься и будешь меня обвинять?» «Ну, знаете...» фыркнула Глафира. «Предупреждать надо было!» «Кольщик дядя Миша. Человек вообще непредсказуемый. Он, в принципе, с порога мог тебя послать во все известные места и не пускать в дом. А он, видишь, как трепетно к тебе отнесся. меня -то он тоже один раз уговорил. Правда, для анестезии мы с ним водки бахнули. Видимо, мне тоже нужно было к нему с пузырем ехать». Насупилась Глафира, польская. «Иди залезь на себя где-нибудь в другом месте», — помахал ей визгляков. «Ну, если у тебя, конечно, нет чего-нибудь по делу». «Да, из головы девушка это не выходит», — устало вздохнула Глафира. «Как это место найти?» «Ну, Кирилл и компания колдуют что-то», — пожал плечами Стас. «Глафира Константиновна, давайте займемся работой и будем делать то, что возможно». Глаша со вздохом посмотрела на Визглякова, молча поднялась и побрела к своему столу. «Павел, а ты что устроился, как на именинах?» — заметила она Краснова, сидевшего перед пустым рабочим столом. «Мне пока не распределили задание. Я жду», — серьезно сказал молодой человек. а — отозвалась Глафира. Вспыхнувшее чувство злости в секунду подожгло фитиль раздражения. и изнутри разъяренной глашенной натуры на свет вырвался беспощадный испепеляющий гнев. «Значит, тебе задание распределить нужно, чтобы ты, наконец, начал работать», — почти прошипела она, нависнув над Красновым. «Да», — с небольшой запинкой ответил молодой следователь, почувствовав, что добром все это не закончится. «Значит, так, Краснов». Глафира глянула в сторону кабинета Визглякова. «Стас Михайлович, мы же ведь не нашли, откуда первый труп могли скоммуниздить?» «Нет, Глаша», — прикрывая лицо руками, — ответил Стас. «А пришла такая приличная, а теперь орёт на весь отдел, что где-то труп скоммуниздили». «Так вот, товарищ Краснов, у вас сутки, чтобы найти морг, где пропал труп. Это понятно?» — скрипнула она зубами. «А как же я за сутки?» Растерялся Краснов, который понял, что предчувствие его не обмануло, и теперь ему придется постоянно лицезреть мертвые тела. А меня не должно это волновать, отрезала Глаша. Я распределила вам задачу. А мой непосредственный начальник Визгликов С.М. и он должен мне давать указания. Стал вяло сопротивляться Краснов. Глафира выпрямилась во весь рост. Красноречиво поглядела на Визглякова, который внимательно наблюдал эту мизансцену, и произнесла, «Стас Михайлович, — мне оставить в покое вашего этого, — она замялась, — ученика-чародея. Визгляков глубоко вздохнул, вышел в общий кабинет и, глядя на Краснова, произнес, — Если до этого момента, Павел Васильевич, у вас был шанс удаленно по телефону выполнить задание, распределенное вам следователем польской, то теперь придется воочию познакомиться с городскими и областными моргами. И не забудьте еще про анатомички в медицинских вузах. За сутки вы, конечно, вряд ли справитесь, но зато до конца практики вам будет чем заняться. — Заодно подумайте, стоит ли вам вообще занимать место во внутренних органах правопорядка? — сухо сказал Визгаляков и глянул на польскую. — Пошли кофе пить. Латунин-то с нами. Молча удалившись на кухню вслед за Стасом, Глаша присела на высокий стулы возле барной стойки и тихо спросила. — Мне кажется, я пережестила. — Нет, Глаша. — наливая себе кофе, покачал головой Стас. — Я с его начальником разговаривал на медне. Тот на простом и понятном наречии обрисовал мне, что товарищ Краснов — это такая общественная нагрузка. Папа у него ветврач, мама — продавец в сельском магазине. Оба абсолютно простые и незатейливые люди. Не повезло товарищу Краснову только с дядей. Тот каким-то волшебным образом стал депутатом невысокого полета. Своих детей у него нет. Так он воспылал любовью к племяннику, решив, что тот должен поработать в следствии, чтобы потом со временем приземлиться на нагретое дядей место в администрации. Визгляков потряс головой. В общем, какая-то мутная схема, но Павел Васильевич изрядно всем надоел в своем южном, и они прямо с облегчением вздохнули, когда ему выбили место в Питере для обмена опытом. «Я думала, что это у нас дурдом», — цыкнула Глаша. «А нет, бывает еще страшнее». «Я извиняюсь, а мы долго будем лясы за жизнь красного точить?» — Панура спросил Латунин. «Есть маза поработать». Это правда», — выдохнул Визгляков. «Вещай». «Я про Ефремова. Вроде все пристойно. Квартира оформлена по долям с женой. Машина у них есть». Он управляет. Оформлено на жену. Брали в кредит. Латунин полистал записи. Ефремов недавно жизнь свою застраховал. Выгода получателем. Оформлена жена. Вроде никакого криминала, Пожало плечами Глафира. Ладно, я беру тайм-аут и поползла за рабочий стол. Мне просто необходимо создать хоть какую-то логическую схему наших действий. Отлично. «Тогда я, пожалуй, пойду вынесу мозг начальству». «Не выйдет», — сказала Лисицына, появляясь из своего кабинета. «Я домой, а потом на важную встречу». Ресторан, куда Кирилл пригласил мать, блестел дорогим лоском интерьера. Приятная музыка ненавязчиво порхала возле столиков, услужливые официанты быстро и четко выполняли заказы, и казалось, что весь мир соткан из уюта и покоя. — Мама, я решил жениться. — Как интересно. Лисицына взглянула на Кирилла. — Ты все хорошо обдумал? — Да. — Честно говоря, я, конечно, этого никак не ожидала. Я думала, ты хочешь сказать о переезде. «Ну, это не такой важный шаг, как семья», — улыбнулся Кирилл. «Не скажу, что твой выбор меня радует, но надеюсь, что вы будете счастливы. Мам, я знаю, что ты классный следак, но телепатия, по-моему, не была обязательной дисциплиной в школе милиции. В смысле?» — покосилась на него Лисицына. «Ты сейчас о ком говорила?» «Кирилл, Но ну, ни для кого не секрет, что ты испытываешь глаши чувства». лисицына отщипнула от румяного бока свежей булки кусочек и покосилась в сторону двери откуда официанты появлялись с охапками вкусно пахнущих блюд мам я не на глафире хочу жениться а на ком удивилась анна не на ней да приглаша я испытываю определенный трепет но в жены хочу взять другую сынок Лисица набросила на стул салфетку. Я со студенческой скамьи сразу пересела за стол следователя, и с логикой у меня все прекрасно. Но вот сейчас я никак не могу понять, о чем ты говоришь. С одной стороны, ты любишь Глашу, а с другой хочешь жениться на неизвестной мне девушке. Где здесь хоть капля логики? Я не хочу любить Глашу. Отпив вина, сказал Кирилл. Все это точно не для меня. Я не могу перестать думать о ней. Я чуть с ума не сошел сегодня утром. Я дышать не мог. Кирилл, ты вроде не дурачок. Анна пожала плечами. А сейчас несёшь какую-то, она задумалась, лютую пургу. Мам, я долго над этим думал. Я даже пытался за Глашей ухаживать. Я ей признался. Она однозначно дала понять, что не хочет ничего. «Кирилл. Глафира за последние полгода два раза побывала на передаче в гостях у маньяка. За ней охотились, и ее все время кто-то пытается убить. У нее на руках умер человек. Ее заперли в склепе, и она бы ходила через тоннель под кладбищем». Лисицына помолчала. «Я устану перечислять все, что с ней произошло всего за полгода, и при этом она осталась в здравом рассудке и неплохо работает». «Это-то меня и пугает. Ты сейчас можешь подумать не как следователь, а как женщина и моя мама?» Кирилл помолчал. «Скажи мне только честно. Сможет Глаша быть хорошей матерью и женой?» Лисица наколола на вилку лист блестящего от масла салата, задумчиво посмотрела на рваный край растения, положила его обратно в мешанину салата и покачала головой. «Нет». А хорошим следователем Глаша станет прям отличным? Скорее да, чем нет. А девушка, на которой я хочу жениться, любит меня со школы. Она детский психолог, мечтает о семье. О полной семье, где будет детский смех, праздники, где по комнатам будет витать аромат свежей выпечки. И на стенах будут картины, а не фотографии с мест убийств. Кирилл помолчал. А главное? «Глаша меня не любит, и со временем, даже если я бы расстался со своей мечтой о большой и классной семье, у нас бы с ней все равно ничего не получилось». «А ты мечтал о большой семье?» «Вот видишь, мама», — отозвался Кирилл. «А я о своих детях хочу знать всё». Лисица наподжала губы, помолчала и, покачав головой, проговорила. «Да». Видимо, я тебе совсем ничего не знаю. Познакомишь с будущей женой перед свадьбой? Или по современным меркам это устарелый обычай? Мам, не начинай. Познакомлю, конечно. Ну, расскажи хоть о ней. Милая, скромная девушка. Сейчас работает в детском саду. Но после свадьбы займется домом. Будет дом убирать, стирать, готовить. Так может, тебе проще купить стиральную машинку и микроволновку? Тебе не кажется, что эта ситуация несколько абсурдна, если ты хочешь жениться только ради комфорта? Мама, ты меня совсем не слышишь? Мама, у меня много работы, причем хорошей и интересной работы, и я не хочу отвлекаться на чувства. Она меня любит, я к ней привыкну, будут дети, семейный очаг. Я очень хочу возвращаться туда, где меня ждут, а не быть как Погорелов или Латунин, или еще хуже, как Визгляков». «Но ты взрослый юноша, тебе решать?» Пожала плечами Анна. «Но я считаю, что это низко — использовать женщину в качестве домашней рабочей силы и в виде ширмы. Если, конечно, тебе интересно мое мнение». «Нет, мама, я не буду ее использовать. Я на ней женюсь. Буду делать хорошие подарки. Возьму ипотеку на дом. Сейчас мои финансы это позволяют». «И когда ты успел вырасти?» Анна улыбнулась. «Ипотека, дом, женюсь». Я даже думать не могла, что услышу от тебя эти слова. «А я смотрю, тебе комфортно в команде у Кабойкина. «Мам, откровенно, да. Работа и правда интересная. Многогранная, объемная, Но и то, что он мне подкидывает заказы, которые я делаю исключительно в нерабочее время, это очень круто. Оплачиваются они очень хорошо». Кирилл жестом подозвал официантку. И, если честно, с ним даже поговорить интересно. Мы на днях пиво пили. Случайно получилось. Но просидели часа четыре. Умный, толковый, хороший руководитель. Не могу сказать, что не рада. Просто для меня это как-то странно все. «Десерт?» — спросил Кирилл, увидев, что к ним направляется официантка. «Гулять-то гулять. Моей фигуре уже ничего не угрожает. Зря ты так». Мужчина тобой активно интересуется. У меня есть один знакомый, мы с ним дружим. По сети. Так вот он говорит, что он больше всего в своей жене любит мозг. А вот мне кажется, мама, что ты нравишься ковбойкину. Это здесь при чем? Из чего ты взял? Ну, он очень аккуратно пытался узнать, какие цветы тебе нравятся. Ну, у меня скоро день рождения. От этих чекистов ничего не скроешь. Да нет, мама, он прямо тепло о тебе отзывается. Это лучший вариант, чем визгликов. Ты совсем с ума сошел? Взвелась Лисицына, не ожидавшая от сына такой прозорливости. Что значит визгликов? А, ну да, хохотнул Кирилл. Мы же все работаем не в следствии, и никто не заметил, что у вас со Стасом Михайловичем особый статус. Так все. на почувствовала, как предательская красная краска стыдливости ползет по шее вверх, цепляясь за щеки и пытается залить все лицо. «Я сейчас», — буркнула она и быстро ретировалась в дамскую комнату. Немного остудив лицо, лисица навернулась и сразу решила сменить тему. Чтобы больше не бегать с припадками в туалет и смотреть в зеркало на раскрасневшееся пятнистое лицо, на отросшую темную полосу волос над лбом и свалявшийся пучок светлых, давно не крашенных волос, на чуть подвисшее верхнее веко, оплывшие щеки и безразмерную блузку, прикрывающую раздавшееся тело. — Что там по нашим шести подозреваемым? — Ищем. Уже все параметры проверили, но пока результата нет. Программу распознавания прогнали. Не нашли. — Только по Питеру смотрели. — Нет, надолго запускали. Если бы они где-то засветились, то точно бы было понятно. — Так не может быть, чтобы люди никуда не выходили, причем все шесть. — Ну да, старики вроде бодрые, то есть не лежачие. — Что ты имеешь в виду? — Например, если бы они были лежачие, то пенсию приносили бы на дом или перечисляли на карту. а за продуктами ходили бы родственники или соцработники. Ну да. Я не понимаю, неужели при всем техническом оснащении нельзя его вычислить? Если есть мозги и деньги, то следы можно запутать очень круто, а у него, нужно признаться, и то, и другое имеется. Экран телефона Кирилла засветился. Молодой человек взглянул на сообщение и перевел взгляд на Анну. Но, похоже... «Нужно нам ехать». Мои ребята прогнали то место, где нам показали представление с Глашей через особую прогу, и у меня есть адрес. Кирилл перечитал еще раз сообщение. И мои ребята на 80% уверены, что машина с похищенной Ефремовой ехала как раз в этот район новостроек. Мы потеряли ее после выезда из города. Точнее, там есть большой кусок объездной грунтовки, где нет камер. но на этом куске стоят бытовки для рабочих. «Нужно ехать», — с выдохом сказала Анна.